говорит. Космос не знал, что такое светошумовая граната. В первый миг подумал, торцом бревна ударили по затылку. И сознание не вышибли. На какое-то время потерялось зрение. Ослеплённый он ещё дрался, совал кулаками на угад, не давая взять себя за руки, пока снова не повалили. В звенящей пустой голове трепетала в тот момент единственная досадная и обидная мысль. Ну что, не взял автомату охранника? Он еще не прозрел и упирался, так же наугад, когда вели в машину, зломив руки назад. Однако не били, в ушах стоял шуршащий и жестяной грохот, и все голоса казались далекими, будто эхо. Вроде кто-то отчаянно матерился, кто-то командовал, повторяя слово быстрее. Он же не чаял вырваться, но продолжал сопротивляться. Его долго не могли затащить под косу на дорогу, и один раз даже выпустили из рук, когда все сорвались и скотились в кювет. Наконец оторвали от земли, вынесли, затолкали в автомобиль и пристегнули руку наручником к стальной дуге над спинкой сиденья. Белое пятно перед глазами постепенно таяло, будто кусок масла на сковородке. Очертания предметов сначала были расплывчатыми, смазанными, и только минут через двадцать он разглядел, что везут его в каком-то микроавтобусе с забитым аппаратурой. Людей в пятнистом камуфляже было пятеро, места не хватало, и один согнувшись стоял у двери. На улице совсем рассвело. Сквозь розовые шторки на окнах будто бы солнце просвечивало. Слух восстанавливался хуже, чем зрение. Стоял сплошной шорох железа и гул машины, сквозь него напоминал трещотку, вставленную куда-то в затылок. Ксмач прикрыл глаза, попытался собраться с мыслями, но в голове сквозь стресс, как будто в радиоэфире на Зойлевой марзянке, пробивалась досада. Как получилось, что он не увидел машины на дороге? Ведь долго бежал прямо на неё, и не включились бы фары, пожалуй, врезался в капот. Да. Не увидел, потому что всё время смотрел дальше, где за перекрёстком мелькали огоньки на трассе. Значит, тревогу подняли давно и перекрыли дорогу. Асфальт чёрный, машина чёрная. В предрассветное время различить трудно. Сейчас привезут назад, посадят уже под замок и разговаривать будут по-иному. Но это и лучше. Больше не придётся искать компромиссов с самим собой, испытывать неопределённость при разговорах с Данилой. Не надо выслушивать обиженную, но самовлюблённую Светлану Алексеевну, пить водку с ровдой. Неудачный побег всё расставил по своим местам. Интересно, что они теперь будут предлагать. Насильно работать не заставят, впрочем, это им и не нужно. Гора нацелилась на Вавилу, на сырой путь и неизвестные миру скиты. Но если даже предположить невероятное, и они сумеют найти боярышню, толку в этом никакого. Данило бы должен объяснить своим хозяевам, что такое странник, попавший в неволю. Ведь рассказывал же ему, сколько их уморило себя голодом, оказавшись в цепях и юзилищах с каким достоинством и блеском они умирали, утаскивая за собой своих мучителей. Ни один дольше 3 дней не проживал. Он вдруг почувствовал резкий запах на шитыря. Боец совал ему в адку под нос. Сам нюхой ударил его по руке Сгинь с гинз глаз моих. Касmatch не мог унять ненависти и собственной обиды. Однако это помогло неожиданным образом Только сейчас он хватился, что едут они слишком долго от места, где его схватили. До воинской части всего около километра 3. Он подъёлся к ближе к окну, насколько позволял браслет на запястье, отвернул за навеску. Ехали по шоссе с трёхрядным движением. Мерцали типичные подмосковные домики со слуховыми окнами, матово искрился посеревший весенний снег. Неужто решили сразу же перевести в обещанное Светланной Алексеевной надёжное место. Теперь уже другой боец, коротко стриженный, с короткой шеей, дотянулся, задёрнул шторку и выдавил Шепеляеву: "Сиди спокойно". Космач демонстративно отвёл её в новь. "Пусть смотрит", разрешил кто-то за спиной. Стриженый впился в него маленькими царапающими глазками, гипнотизировал. Космач обернулся. Что, глядишь, харя без стыжа. Он думал, что перед взором всё ещё плывут светостые пятна и разводы, но оказалось, у этого бойца сильно разбито лицо. Губы-то-к вообще, будто крупным распилем ободрали, и судя по распухшим, проваленным губам, вылетели передние зубы. Стриженый отвернулся и пообещал кому-то: "Я за это бороду отрежу". Помолчии Исаул посоветовал ему: "Тебе вредно разговаривать". С тем временем космос окончательно прозревал и начинал замечать детали. Оказалось, четверо бойцов, как и он сам, мокрый до пояса, накупались в канаве, и теперь в тёплой машине от сырой одежды повалил пар. Сухим остался один, сидящий в наушниках возле аппаратуры. А ещё рассмотрел, что все они, кроме стриженого, обряжены в бронежилеты и вооружены только пистолетами, рукоятки которых торчали из специальных карманов на боках. Обыкновенные и знакомые Макаровы, с какими в морфлоте обычно стояли на вахте. В принципе, можно изловчиться и выхватить Сосед справа сидит в полоборота, совсем близко, и вроде бы потерял осторожность. Только есть ли у него патрон в патроннике? Если нет, передернуть затвор не успеешь, рука одна прикована, сразу навалятся и отнимут. А потом, если в руке окажется пистолет, надо стрелять. Пока он размышлял, машина сбавила скорость, помоталась влево, вправо и встала. Встала. Как смыш, выглянул в окно, вроде Москва. Вдали многоэтажки торчат, но вокруг какая-то промзона. Козловые экраны, гаражи, и лесной массив. Тот, что в наушниках, что-то забормотал, и все бойцы насторожились. Только стриженый незаметно шевелил разбитыми губами и что-то сплюнул в тряпочку. Через несколько минут волна тревоги спала. Машина тронулась вперед через колдобины и въехала в старый сосновый лес, огороженный полу-завалившимся деревянным забором. Бойцы окончательно расслабились и начали собираться. Кто-то веселый крикнул. — Ну что, господа казаки, а Лёба сейчас в баньку до да по двести пятьдесят. — Лёба! — отозвались все, кроме стриженного Ясаула с разбитым лицом. Оказывается... Это был не просто спецназ, а казачье подразделение. Скорее всего, въехали в парк какого-то дома отдыха. Сквозь просветы между деревьями мерцали летние постройки, изгороди, спортивные площадки, заваленные снегом. Наконец, впереди показался новенький решётчатый забор. Машина въехала в ворота и встала возле ободранного старого дома с колоннами и высоким крыльцом с истёртыми ступенями казаки высыпали на улицу, кроме одного, который снял с космоча браслет и толкнул в спину: "Давай, двигай, мужик". едва он выбрался из микроавтобуса, как стриженый взял его под конвой, прошепляв: "Пошёл в пивот быстрее". Между колонн его поджидал невысокий спортивный парень в кепке, стоял и ухмылялся: "Проходи, проходи, герой". Стриженый провёл в небольшую комнату под лестницей, что-то вроде караульного помещения, посадил на стул, сам остался рядом, сарапал глазами макушку. "Выйди и с Аго мы поговорим", приказал парень в кепке, усаживаясь за письменный стол. "Он, Борзый Никитич предупредил Стриженый". "Я вижу", усмехнулся тот. "Иди, покажись врачу, потом сюда пошли. Здесь буду". Стриженый вышел и притворил дверь. Видно, ему не терпелось поквитаться за разбитую рожу, хотя Космач не помнил, кого бил. «Ну что, Юрий Николаевич, расскажи, как молодого, здорового человека сделал инвалидом?» «Лучше покажу», — буркнул Космач, пока что не понимая, о ком речь. «Ты что, боксер?» «Боксер», — соврал Космач. «Охранник лежал в нокауте двадцать минут». Парень снял кепку и оказался почти лысый. Разрыв барабанной перепонки правого уха, сотрясение мозга, кровоизлияние и что-то ещё. С одного удара. Говорил он с некоторым злорадством, даже восхищением, без всякого корпоративного интереса. Что-то здесь было не так. Ты сам виноват, осторожно проговорил Космач. Нечего на службе расслабляться. Это верно. А шубу не жалко. По-настоящему волчья шуба. Жалко автомат не взял. И хорошо, что не взял, заметил лысый, иначе бы у них была причина всю милицию на ноги поднять. А так остались в полной заднице. Статья моячит незаконное лишение свободы. Но можно и на счёт взглянуть в похищение людей. Чем ты не заложник? Все признаки. Момент похищения был, когда тебя вывезли из дома Барвина. Космач медленно затормозил, бег своих мыслей почти до полной остановки. Кажется, попал в руки конкурентов Гура. Что её из огня да в полымя. Теперь ты, вот друзей, Юрий Николаевич. Пришла женщина в камуфляже с медицинским баулом, бросила его на стол, обернулась к Космачу. Это что ли, Никитич? Посмотри его, чтоб вопросов не было. Мужинов встань, скомандовала она, присядь с помажь руками. Он не шелохнулся, разве что бороду разгладил. Ты слышишь, мужчина? Он что, глухой? Шумоухи брали? Ладно, иди, отмахнулся лысый. Не хочет, значит, здоров. В порядок бы его надо привести, Никитич посоветовал женщину, уходя. Галин выехал сюда, будет с минуту на минуту. Никитич не то, чтобы засуетился. Но оживился. — Юрий Николаевич, я провожу тебя в туалет. Ты тому мойся, почисть одежду, скоро к начальству идти. Надо было и здесь начинать разведку, глянуть, что за туалет, есть ли решетки и вообще осмотреться. — Пойдем. Ясмач встал и пошел к двери. Показывай, куда. В здании сделали ремонт, причем непростой. Похоже, отреставрировали первозданную обстановку. Широкий коридор и холл поблёскивали позолоченной лепниной. Лестница выложена белым мрамором. На площадке второго этажа в глубокой овальной нише стояла скульптура женщины, только о самих окнах не видно, задраенны белыми шёлковыми занавесями. Лисы сопроводил его в глубине здания, показал дверь, туалет. Блогухал до дезодорантом, блестел зеркалами и никелированными бездюлушками. В окне же вместо привычных рам стоял стеклопакет с двумя ручками. Поворачивай, открывай и прыгай. Космос снял куртку, умылся, глянул в зеркало на своё исцарапанное снек лицо. Большинство садин не видно из-за бороды. Расчесался и вышел довольный. Лысый уже нервничал. Георгий Николаевич, нам нужно подняться наверх. Господин Галин ждёт. Мне ведь наплевать на твоего Галина, спокойно произнёс Космач. И на тебя тоже. Друзья нашлись. Никуда не пойду. Тут в коридоре появился сухонький на сатый старичок. Отчёчки, костюм тройка болтается как на колу, походка торопливая, шажки мелкие, на носках. «Господин комендант, где есть наш гость со скандинавско-английским акцентом?» — спросил он, будто не замечая космача. «Барон Галин очень ждет». «Да вот он». Лысый чуть ли не насильно выдернул куртку из рук космача. «Только идти не хочет». Старичок вскинул голову, поправил очки и будто резкость навел. «Ви есть господин космач? Очень рад». Покланялся, как китайский болванчик. «Князь Ростовский, прошу идти, господин Галин». Космач сразу же подумал о предводителе дворянства Палеологове. Уж не его ли это контора, если тут бароны и князья? «А я прошу сначала объяснить, кто вы такие и что от меня хотите? Мы имеем желание разговаривать с вами». В голосе и тоне старичка слышалось благоговение. Мы очень ждал вас, господин Космач. Только старый русский аристократ имеет шанс дать высокий ценна ваш труд. Я есть ваш коллега, специалист область генеалогия. Я исследовал ваш труд. Полелогов, здесь перебил его Космач. Господин Полелогов вылетел в срочную командировку и будет только завтра, вместо Князь ответил лысый, но он на связи и в курсе всех дел. — Ладно, пошли к вашему Галину. Старичок бежал сбоку и чуть сзади, а лысый комендант шел за спиной и чуть ли не в затылок не дышал. Поднялись по лестнице на второй этаж, где от восстановленного великолепия зарябило в глазах, пересекли актовый зал со стульями под старину, затем огромный холл с балконом для оркестра и диванчиками на гнутых ножках у стен, должно быть, тут устраивали балы. Наконец, комендант заржал вперёд и распахнул высокую дверь. Кабинет был обставлен белой мебелью. На стенах висели портреты, под потолком сверкала лепнина в позолоте. Барон Галин не очень-то вписывался в эту царскую среду. Невысокий, толстоватый и длинноволосый с пышными, закрывающими губы усами, такое впечатление будто держал в зубах клок шерсти. «Здравствуйте, господин Космач», — он указал на кресло, — «прошу, садитесь». Комендант тихо удалился, а восхищенный и подобострастный князь Ростовский пододвинул стул и сел напротив. «Я очень внимательно изучал ваш труд. Родословно известная фамилия у старобрядец был неизвестен для весь мир». Великий тайна за семью печатями. Дом Романовых не хотел помнить древний княжеский род, чистый род. Он сам есть немец, германский кровь. Прошу вас, Ростовский, займитесь своими бумагами, холодно сказал Гален. Они понадобятся уже завтра. Князь тут же спохватился, вскочил. О, да, мы будем говорить с вами, господин Космач, как появится минутка, очень большой желание. Проводив князя, Гален притворил дверь, И задумчиво потёр руки. Я должен принести извинения, проговорил он в усы. Ваше освобождение было делом нелёгким, а люди, пришедшие к вам на помощь, действовали грубо, по-военному. Но они выполняли задачу. Да, я понимаю, бандиты. Что с них взять? Это не бандиты, Юрий Николаевич, ревниво заметил барон. Это наши офицеры. Ситуация заставляет их быть жёсткими, применять силовое воздействие. Свету шумовую гранату они использовали вынужденно. Надеюсь, вы не пострадали. Нет, всё отлично. Я счастлив быть в гостях у столь благородных и заботливых людей. Вас осмотрел доктор. Спасибо. Это был замечательный доктор. То ли барон не замечал издевательского тона, то ли умышленно игнорировал его чем-то обременённой и озабоченной. — Ну что же, в таком случае приступим. Он всё время расхаживал перед космачом. — Я имею поручение предводителя стольного дворянства господина Палеологова составить с вами предварительный договор. Кстати, как вы относитесь к идее восстановления монархии в России? Допустим, в британском варианте. — Никак. Наблюдать за Галеном становилось любопытно. Должно быть, он тяготился поручением и начал разговор слишком формально. Это не ответ, господин Космач. Ваши мнения, точнее сказать, убеждения очень важны. Кому? В первую очередь монархически настроенным гражданам России. Я далёк от политики. Всякий историк это прежде всего политик. Вы не хотите отвечать? Не хочу. Какой может быть разговор с бандитами, которые похищают людей? Не закон и не свобода. Он вспомнил определение лысого коменданта. Простите, но вы же примитивные уголовники. Мы вас не похищали, слабо возмутился Галин. Напротив, мы помогли освободиться. Ещё несколько минут и вас схватили бы. То есть сейчас я свободен. Разумеется. Ну что же, счастливо оставаться. Космач пошёл к двери. Приятно было посетить ваше собрание. Реставрация проведена блестяще, уверен. Работали питерские реставраторы. Сам уже за порогом стоял Исаул с раскованной физиономией. Разве что переделался в штадское и вроде бы припудрил синяки с садины. Смотрел с презрением и превосходством. Ты так и будешь ходить за мной? добродушно спросил Космач. Иди зубы вставлять, а то девушки любить не станут. Вернись на место, прошеплял тот. Давай на руках потягаемся. Я с тобой потом потягиюсь, зайди в комнату. А говорить свободен. Космоч вернулся и сел на диванчик. Зарихнули вы тут, господин барон. Тот не бросился защищать свою честь, лишь чуть смутился. Видите ли, комендант и его казаки в прямом подчинении у генерала Нагайца, Вероятно, они имеют соответствующий приказ. Генерал-господин Палеологов находится в отъезде и будут завтра, но я уверен, вас не станут задерживать ни минуты. Что же? Подождем барина. Вот приедет барин. А пока мы продолжим разговор, Юрий Николаевич. О чем?» Борон открыл старинный тоже отреставрированный шкаф с гранёным стеклом в дверцах. Вынул три толстые книги в мягких переплётах и положил на колени комочью. Я вынужден удалиться на несколько минут. Ознакомьтесь.